Большой мозг – керебрум. Большой мозг состоит из двух полушарий – правого и левого, и по объему составляет около четырех пятых всего головного мозга. Между двумя полушариями проходит, разделяя их на значительном протяжении, продольная щель большого мозга. В глубине ее находится мозолистое тело, большая спайка, связывающая полушария. С большими полушариями сращены – таламус зрительной бугры и ножки мозга, входящие в состав ствола мозга. Между полушариями и мозжечком находится поперечная щель большого мозга. На каждом полушарии различают три поверхности – верхнелатеральную, медиальную и нижнюю. Верхнелатеральная поверхность обращена к внутренней поверхности костей свода черепа, медиальная – к одноименной поверхности другого полушария. И ограничивает продольную щель, а нижняя – к основанию черепа. В передней и средней ямках черепа большие полушария прилежат к основанию черепа, а в области задней черепной ямки отделены от него стволом мозга. Поверхности полушарий испещрены извилинами и бороздами. Извилины представляют собой валики, возвышение мозгового вещества, а борозды – углубление между извилинами. В каждом полушарии различают четыре доли – лобную, теменную, височную и затылочную, а также островок – инсуля, который иногда называют пятой долей. Лобная доля занимает передний отдел полости черепа, включая переднюю черепную ямку, и отделена центральной бороздой от находящейся позади ее теменной доли. Височная доля расположена в средней черепной ямке, и ограничена от лобной теменной долей латеральной бороздой. Затылочная доля лежит над мозжечком в заднем отделе полости черепа. Между ней и теменной долей проходит затылочно-теменная борозда. Островок залегает в глубине латеральной борозды. На каждой доле имеются извилины и борозды разной величины и направления. Они могут несколько варьировать у разных людей и даже у одного человека на двух полушариях, но как правило сохраняют сходный общую конфигурацию. Борозды и извилины появляются в процессе развития мозга не одновременно. Первыми образуются центральная, латеральная, затылочно-теменная и некоторые другие борозды, постоянные по положению относительно глубокие. Процесс образования мелких борозд продолжается и после рождения. Конец 331 страницы. Основные борозды и извилины полушарий. Поверхности. Верхнелатеральная поверхность лобной доли. Борозды. Предцентральные верхние и нижние лобные. Извилины. Предцентральные. Верхние, средние и нижние лобные. Поверхности. Верхнелатеральная поверхность теменной доли. Борозды. Позади центральная. Внутри теменная. Извилины. Позади центральная. Верхняя теменная долька. Нижняя теменная долька. Поверхности. Латеральная поверхность височной доли борозды верхние, средние, височные. Извилины верхние, средние, нижние височные. Поверхности нижняя поверхность лобной доли. Борозды обонятельная, глазничные. Извилины прямая, глазничные. Поверхности нижняя поверхность височной и затылочной долей. Борозды нижняя височная, коллатеральная, борозда Гиппокампа. Извилины, латеральная, затылочно-височная, пара гиппокампальная и извилина с крючком. Медиальная затылочно-височная. Поверхности. Медиальная поверхность полушария, борозды, борозда мозолистого тела, поясная борозда, парацентральная, шпорная на затылочной доли. Извилины. Поясная извилина, перешеек поясной извилины, поясная извилина, ее перешеек и пара гипокомпальная извилина вместе составляют сводчатую извилину. Парацентральная долька, предклинья, клин, язычная извилина. Большие полушарии состоят из серого и белого вещества. Сплошной слой серого вещества на поверхности полушарий. Называется корой большого мозга – кортекс керебри. Кора покрывает в виде плаща остальные образования большого мозга и поэтому называется также плащом – палиум. Под корой расположено белое вещество, а в нем находятся островки серого вещества – ядра больших полушарий. Внутри большого полушария имеется полость сложной формы – боковой желудочек. В процессе эволюции конечного мозга вначале развелись все больших полушарий, которые связаны с функцией обоняния, затем появились ядра больших полушарий, позднее всего развелась кора больших полушарий, за исключением ее отделов, связанных с функцией обоняния. В соответствии с эволюционным развитием в больших полушариях различают плащ, кору, обонятельный мозг и ядра, Подкорковые ядра. Конец 332 страницы.